Глава третья. А через три дня срочно сформированный полк из старослужащих бойцов бодро шагал на станцию Комарчага для погрузки в воинский эшелон. Был там и Семен. И после короткого обучения в Красноярске с одной винтовкой на пятерых, а перед боем получим, были брошены быстрыми темпами в Москву. На самый тяжелый рубеж обороны, Ржевское направление, Сибиряки выдержат, им хоть огонь, хоть мороз, везде выстоят, все с надеждой смотрели на них. Плохо вооруженные сибирские полки отчаянно дрались, но против танковых полчищ и мотопехоты до зубов вооруженных фашистов выставить было невозможно. Навечно легли сибиряки, заслоняя собой Россию и Москву. Среди них геройски погиб и старший сержант Семен Григорьев, 22 января 1942 года. Так значилось в похоронке извещений, которую Маришка не смогла ни разу прочитать сама из-за пелиной слез в глазах. Похоронку всегда читал старшенький Вовка. Годы лишения и тяжелого труда во время войны не сравнить ни с чем. Но люди жили, росли дети, как-то учились. Выкарабкался после тяжелых мучительных перевязок и Маришкин Толечек. Война близилась к концу. На лицо были видны ее горестные результаты. Появилось много инвалидов, безногих, безруких и с изродованными лицами. Народ уже не обращал внимания на приезжих переселенцев разных национальностей. Война наделала неразберихи, это понимали все. Она ожесточила людей, и попасть под страшную статью «враг народа» мог любой. Скажи слово не так, и загремел. О калмыках как-то забыли, хотя в этой многонациональной мешанине на глаза не все-таки попадались, и уровень их существования был явно ниже всех». Катька, приезжавшая в райцентр за горючим или мукой для леспромхоза, каждый раз увозила в Орешино несколько человек-калмыков, заставляли НКВДшники. Она смеялась. «С глаз дало испихивайте». Райцентр, так сказать, зачищался от них окончательно. Их выселяли из землянок, сараев и заставляли переезжать вглубь района. Каждый раз, когда она приезжала в райцентр, обязательно останавливалась у Маришкиной избы и заходила проведать ее с ребятишками». Для них был настоящий праздник. Во-первых, она всегда привозила что-нибудь съестное. То молока, то яиц, то орехи, то ягоды. Во-вторых, ни у кого из пацанов не было такой симпатичной тети-трактористки. Она позволяла набиваться пацанам на тракторные сани, сколько бы их ни было. Сани были летом и зимой, и прокатиться на них было делом очень соблазнительным. Каждый раз по приезду, оглядывая крошечную избенку, она звала их перевести в орешник. Покачивала головой Маришка, отказывалась в очередной раз. «А вдруг Сенечка придеть?» «Не, Катенька, покуль так поживем». «Так армейцы». «Поживем ничего», — вторили ей сыновья. А Катька, обнявшись с Маришкой, плакали на взрыв. Убили на фронте и Катькиного жениха». Наплакавшись удоволь, Катька отвела взгляд в сторону и известила. «Маменьку-то схоронили два дня назад. Долго приказала всем жить». «Ой!» Тихо опустилась на кровать Маришка. «Божечка ты мой, божечка, куда теперь нам прислонить свою головушку?» Тихо загласила она. Сидели девки-бабы, поплакали и засобирались по своим делам. Катька поехала с Аравой ребятни на нефтебазу, Маришка на работу. Сыновья подросли и стали серьезнее. И хотя старшему было уже десять лет, среднему восемь, а младшему шесть, душа за них все равно болела. Была последняя военная весна». Апрель выдался солнечный, и уже в середине месяца снегу, как не бывало, набухающие почки деревьев и кустарников казалось вот-вот лопнуты, выбросят клейки морщинистые листочки. Ребятишки бегали раздетые, босиком, бы к концу месяца не заморозило, Грязь под солнцем на заваленке шамкала бабка лосокониха. Известие о гибели сына и дочери уже в последние месяцы войны сильно подкосило старуха. Она согнулась и непрестанно кашляла, посылая сухонькими кулачками проклятие Гитлеру. Ребятишки участливо относились к ее горю, помогали ей приносить сучья на дрова и воду с реки. Привычно бежали играть за огороды, где перед болотом был заброшенный ничейный низенький сарай. Землянка, построенная когда-то рабочими артели для заготовки и сушки осоки. Резучая была эта трава. Осторожно надо было ее рвать или срезать. Но особенно ее качество быть годной для побелочных кистей, всегда привлекало к ней внимание. Этот сарай землянка находился как раз за огородом моришки, огороженного жердями. Как-то поздней осенью прошлого года она заметила, что из землянки вьется дымок. Это было вечером. А может, это и не дым, а из болота туман?» Близость болота всегда настораживала Маришку и угнетала. Зайдя в избу, она глядела мальчишек и спросила. — Жгли костер за болотом в землянке? — Не, мам, там калмыки живут, а костер у них всегда горит. — А чего ж ёны, там живут? — Мам, кисти и засоки делают, корзинки из прутьев плетут. — Живут. — А то ну в проклятом болоте не знамше, — забеспокоилась Маришка. — Не, мам, они смело по болот ходят, особенно... Особенно эта старуха, как ее, — сморщился Вовка. «А, Минга, Минга!» — вдруг выпалил он. «Как это ходит?» — заинтересовалась мать. «А на ноги одевают такие плетеные из прутьев, ну, такие широкие, как лыжи. Идут, прутья и осоку режут. Здорово! А одна ихняя калмычка летом пошла без этих лыж и утонула. Но эти старухи все, приходили, сидели, смотрели, трубки курили, потом пели чего-то. А потом, глядим!» Через несколько дней у них костер в землянке горит, а они плетут корзинки и кисти из осоки вяжут. А потом и по болоту ходить стали. Страшно сначала было. Ведьмы, мы думали, черные, оборванные они. А потом увидели, на чем они ходят, смеялись. А Вовка тоже ходил по болоту, брал у них эти лыжи. Высунулся с кровати только предатель, кинулся к нему Вовка. «Божечка ты мой!» — закрыла рот в испуге Маришка. «Утонешь, соночек!» «Не утону, а этому твоему Толичику точно щелбана дам!» «Мама, а Вовка тоже умеет корзинки плести?» Не унимался только. «А Колька уже две выменял на четыре яйца. Мы три съели, одно тебе оставили. Вон на окошке лежит. Милые вы, мои детки, Голодухуш уж на болото вас загнала. Прошу, Христом Богом, вас не ходите к болоту. И кто знает, какие эти калмыки. Как бы худо ни накликали, милиция затаскает». «А чё, мам, милиция? Милиция давно знает, что там калмыки живут. Приедут, заберут кисти и корзинки, покричат, сунут какую-то бумажку и уедут». «А чего ей кричат? «А нельзя здесь жить, не положено, спекуляцию разводите». «Ну, старухи соглашаются, выйдут из землянки, сядут в сторонке и ждут, пока не уедут». «Милиция уедет, они опять назад приходят, за кисти, за корзинки, они хоть картошки или что-нибудь выименюют, а так у них все отберут». «Ой, бедные люди!» — вырвалось у Маришки. Ходим к ним, отнесем ян картошин хоть пять. Не, мам, они сегодня хорошо выменили и картошку, и лук. Нас даже угощали, опять выкрикнул только. И вы ели? Не заразно. Мам, это такие же люди. А картошка печеная в костре, у всех одинаковая. Маришка о чем-то думая осматривала избу. А спят они на чем? Холодно ведь у дворе. Спят на сене, травы надергали, насушили, вот спят. Она нашла старенькую дерюгу, смотала в комок и, глядя на ребятишек, сказала «Ходим, отнесем им». «Пошли, давно был бы надо им дать чего-нибудь из тряпья. да все боялся тебе сказать, что заругаешь». они, старухи, хитрые стали, наплетут корзинки, истей навяжут и на болоте в кустах спрячут. Когда надо, отнесут, обменяют, милиция приедет, а у них в землянке ничего нет, поругаются и уедут». «Маришка с ребятишками пошла через огород к землянке» то то вижу, тропинка через огород, прям к землянке ведет. Часто тут бывайте. бываем, бываем!» — затраторили мальчишки. Вовка снял верхнюю жердину из изгороди для матери. Подойдя к землянке, они увидели небольшой костер, над которым висело помятое закопченное ведро с деревянной крышкой. В задней стенке виднелись очертания полулежащих людей. Под землянку наполовину от низа был завешен мешковиной. «Минга, бойса, миндуть!» Несколько раз произнес Вовка. Полог зашевелился и откинулся с одной стороны, и показалась небольшого росточка сухонькая старуха в меховой шапочке с трубкой во рту. Вечер был лунный, и она подслеповато щурясь оглядывала пришельцев. «А-а-а! Лучисто засветилось лицо старухи!» «Миндоть! Здравствуй, Вовика!» И ты че пальцем в каждого пацана она перечисляла? «Колика! Толика!» Потом ткнула в себя трубкой, вынутой из беззубого рта, засмеялась. «Ха-ха-ха-ха!» «Унга!» Ребятишки тоже радостно засмеялись. Потом старуха указала на Маришку. э э Ага! Это наша мама! Мама Маришка!» Выпалила старуха, и все весело засмеялись. «Откуда она меня знает?» «Знает, рассказывал», — ответил Вовка. «А ты по-ихнему понимаешь?» — спросила мать. «Немного понимаю». А «Ничего это?» — насторожно спросила она. «Мам, ты за это не переживай. Минга, чё бойса не идёт сюда?» «Бойса, пух-пух». И старуха закрыла глаза и запухала впавшими щеками. «Спит?» — осведомился Вовка. «Цапит, сапит, сапит" закивала Минга. Пацаны дружно засмеялись. Маришка протянула ей свернутую дерюгу, сказала. «Спать холодно, укроешься!» Старуха вопросительно посмотрела на Вовку. «Бери, бери!» — кивнул он. Старуха сунула трубку в рот и, прижав сверток к груди, наклонилась. Сказал что-то по «Чего она говорит?» — обратилась Маришка к сыну. «Благодарит за подарок». «Какой же это подарок, бедные люди!» Маришка с жалостью смотрела на старуху, потом тронул ее за плечо. «Мои детки, Коли и Ктоличек, еще маленькие». И она показала на ребятишек на болото. «Утонуть могут! Посмотри за ними! Болото буль, -буль. И Маришка прижала ручки к вискам. «Бички, буль-буль! Толика, Колика, Вовика, бички!» Гладила она Маришку по локтю. Потом выхватила из кучки прут и пригрозила пацанам. «Ичхе, буль-буль!» Все живо отскочили от нее, удивленно смеялись и сразу собирались домой. «Нельзя тонуть, — говорит она, — переводил Вовка. «Поди ты, совсем не русские, такие же жалостливые, — удивлялась Маришка. «Ну, пойдем до дому, до свидания!» И она помахала рукой. Последним пошел Вовка. «Здравствуй, свидание!» — махала в ответ старуха. До самых больших снегов жили старухи в землянке. Маришка часто приносила им то супа, то щей, хоть без мяса. Потом к большим морозам землянка опустела. Говорили, что приходил участковый и сильно ругался, узнав, что старухи прятали в болотные кустарники свои изделия и выгнал их из землянки. «Маришка загрустила. Где ж зимуют бедные старухи? Морозы-то страшные. А может, померли уж где?» утверждали пацаны. «Они дюжны, отсиживаются где-нибудь в кочегарке в тепле». «Ну и слава бы божечки, крестилась Маринка. «Свои-то матери старухи померли». Нет у вас бабушек. А старые люди в избе польза большая. Особенно для деток малых. Это как икона в переднем углу христиан в избе. Как без хозяина. Дом-сирота. Увлажнели глаза у Маришки. «Будут живы бабки эти, ей-богу, пущу их на следующую зиму к себе, места всем хватит». «Ну, ты, мам, даешь, они же эти, как их, не хрести, да и черные, грязные». «Эх, детки мои милые, заставь вас по собачьи жить, а на цепь привяжи. Не мы грязные будете, какать под себя будете». «А роска у нас чистая, она никогда даже во дворе у нас не какает». Роск, то у нас хорошая собачка, на свободе она у нас, детки. Так и старухи свободные, куда хотят, ходят, спорили пацаны. Нет, милые мои, не свободные они. Малые вы еще, не понимаете, а грязные они. Отмыть их в банке, одеть в хорошую одежду, бабы еще красавицами будут. Ой, бабки-красавицы, смеялись ребятишки. А мне нравится, как они трубки курят. Вырасту, большую трубку себе куплю и буду курить. Пых-пых, как паровоз пыхтеть, дурачился только. Я с теть Катей ездил в Комарчагу, там много паровозов видел, и калмыков тоже много, и даже девчонок их них. Да, бедуют, и их дети, за какие грехи не понимаю. Маришка налаживала постель и укладывала ребятишек спать, грустно покачивая головой. Последняя военная зима, голодная, с сильными морозами, уже не казалась такой страшной, как предыдущие. Успешные действия наших солдат на фронтах Великой Отечественной, несмотря на сильные потери, грели душу людей, что их сыновья и отцы гибнут не зря, и что их тяжелый тыловой труд приносит ощутимые результаты. Война близ к концу, и даже рвущие душу рыдания матерей и жён, получивших похоронки о гибели близких, переносились легче. Люди понимали, во имя чего идёт многолетняя смертная война, во имя мирной будущей жизни, а главное, понимали, с кем воевали, с оголтелым врагом, заражённым коричневой чумой. Его надо было уничтожить. Уничтожали, погибали сами во имя оставшихся в живых Пришедшая весна обновила души и сознание людей Что еще немножко, еще чуть-чуть, дотерпеть и войне конец Неутешное горе, свалившееся от войны почти в каждую семью Неожиданно осветилось ласковым ярким солнцем апреля 1945 года отогревая замерзшие осиротелые души за долгое время войны Солнце в волю питало теплом, искореженную взрывами и морозами, землю. И благодарная земля, вбирая в себя тепло, отсветила вселенной, тут же старалась выбросить на всеобщее обозрение зеленые побеги растений, света, мира и жизни. И первым таковым испокон веков бывают подснежники и черемша. Подснежник — радость для души и глаза, черемша — пища для живота. Еще маленькие побеги черемши этого природного гибрида лука с чесноком, чуть побольше длины пальца, толщиной уже почти с карандаш. Неожиданно несколько пучков оказались у Маришки на крыльце. Пока их нюхали и пробовали на вкус, гадая, откуда взялось это добро, с дальнего конца огорода услышали смешливые голоса старух. Они стояли у забора, покуривая трубки, наблюдали за пацанами и изредка покрикивали. «Эй, Маришка, Вавика, Колика, Толика! Живы бабки!» Почти хором закричали пацаны и кинулись бежать к ним по еще не совсем просохшему после снега огороду. Маришка пришла с ночной смены, увидела детей, разговаривающих с калмычками и очень обрадовалась. «Слава Божечки, Йоны живы!» Она отрезала два кусочка хлеба, примерно по спичечному коробку каждый, и пошла к ним. Сыновья увидели ее, кинулись навстречу. У каждого в руке был зажат пучок черемши, которую они аппетитно жевали. Мам, мам! На перебой кричали пацаны Минга и бойца живые! Черемши нам принесли! А я им хлебцы немножко дам. Конечно, да, они добрые. Ну здравствуйте! А мы уж думали и не свидимся, обняла Маришка каждую старуху. «Живы?» «Живой, живой маленько!» маленькая, смеялась Минга. «По-русски говорить научились?» «Ну, слава богу!» Перекрестилась Маришка, а старухи вынули трубки изо рта, положили их в карманы и, сложив руки лодочкой, поднесли их к колбу. И что-то тихо запели по-своему. «Мам, это они по-своему молятся!» — сказал Колька. Старухи помолились, поклонились в разные стороны и, получив от Маришки по кусочку хлеба, стали медленно посасывать отщипнутые крошки. Они что-то бормотали и кланялись. Не надо кланяться, расстроенно шептала Маришка. Божечка, слава тебе, что сохранил их. Спасибо вам за черемшу. И Маришка указала на пучки в руках у сыновей. А, -а черемш много в болот. И бойса махнул туда рукой. А вы не боитесь ходить туда, там утонуть можно. «Инга, нельзя, боль боль. И поманив Маришку, они откинули полог землянки. Оттуда пахнуло теплом от прогоревшего костра. В углу спала молодая Женщина, калмычка, фуфайки в ватных штанах. Ноги ее были обмотаны какими-то тряпками. Рядом с ней также крепко спало еще двое детей лет по шесть-семь. Очевидно, одна была девочка, судя по выбившейся косичке из-под шапки. Эй, Сканск, Канск, шел шептала Минга. Свой мужик, отец мать ищет. Тут манская. И она от нехватки слов повела вокруг рукой. Милиция нельзя. «Хорошо». И старухи сложили руки лодочкой и вопросительно замотали головами. «Хорошо, хорошо, мы не скажем». Во дворе вдруг яростно залаяла собачонка, и все повернулись к избе, от которой по огороду шли двое. Один в милицейской форме, другой в штатском. Маришка в ужасе прикрыла рот ладошкой, потом быстро приказала ребятишкам. «А ну быстро утекайте отсюль!» Повторять не пришлось. Ребятишки побежали вокруг огорода. Старухи рухнули на колени сложив руки, к голове шептали молитву. Мордатый в штатском сходу напустился на Маришку. «За преступников, знаешь, Чабодия, не знаю. Смело глядя ему в глаза, ответила Маришка. «А вот статья за номером!» И он полез в кожаный планшет. «Не трудись, любезный, а то я тебе тоже покажу бумажку за номером, какая оставила меня без мужа, их без батьки!» И она ткнула на своих сыновей, оставшихся невдалеке. Мордатый смешался и что-то невнятно промычал. «Гражданка Григорьев, я давно предупреждал ваших детей, чтобы они не водились со спецпереселенцами, которым не разрешили». Разрешено здесь бывать и заниматься запрещенным промыслом. А ты им хлебные карточки дал? кивнула она на старух. Это не в моей компетенции, закипятился участковый. Пусть идут в совет. А их оттуль гонят, вот и лезут бедные люди по болоту за черемшой или еще зачем? Милиционер перешагнул изгородь и заглянув в землянку, поманил к себе штатского. Тот вертя головой, оглядел землянку и буркнул. Ориентировки, они? Тогда забирай. — развел руками участковый. — Гражданка, понятой будьте, приказал он Маришке. — А никем мне не буду! Никого я тутчки не видела! — Огрызнулся она и пошла по городу к избе. Участковый устал махнул рукой. — А ну и Слышь, они живые там, Че лежат-то, не двигаются? Спят? Шли, ведь в основном ночью. Сейчас шевельнем. Участковый взял палку и осторожно стал дотрагиваться ей до ступней женщины. Она не реагировала. Эй вы, болотные жители! обратился он к молящимся старухам. Старухи невозмутимо продолжали молиться. Слушай, может бросим все это? А? Установили, где она, и ладно, сделай отписку. Нельзя, зарегистрирована на Афганском районе, обязана жить там. Это вот эти болотные шушеры, — указал он на старух, пока никуда не привязаны. А Вот и шастают, где хотят. А что с этой делать? А что делать с ней? Проще, если бы она была мертвая. Протокол составил бы, да и все. Тебе глянки, да ещё с детьми. И муж ей подавай. Морда калмыцкая. И ты в штатском грязно выругался. Так-то с виду ничего. Да грязная. Да наверняка сшивая. О чем то раздумывал он. Да и ребятишки поднимут. Давай помогаю участковой. Эй, красавица. «Пойдем!» — рявкнул милиционер и ткнул палкой в ноги калмычки. Та живо поджала ноги и села, опершись о стенку землянки. Потирая заспанное лицо, она ответила на чистейшем русском. — Пожалуйста, можно потише и повежливее? Детей разбудите. — Вот переглянулись стражи порядка. — Путешествие закончено. Пора назад. Побыстрее собирайтесь. — Никуда я не пойду. До тех пор пока не узнаю, где мой муж и отец с матерью. Я знаю, они где-то в Манском районе. Меня почему-то затолкали в Канский район. Районы по названию созвучны. Кто-то из ваших слов все перепутал, а мы должны — страдать? Это кто осел? — ощерился штатский. — А возможно и вы. Неужели трудно посмотреть картотеку и ответить мне, где мои родственники? Буду тогда спокойно жить и работать, обращаться куда надо о соединении семьи. Обезоруженный мордатый молчал, потом, налившись краской, зашип. «Отделение пойдем, там и получим сведения, а у меня ничего нет». «Давай вставай, буди своих щенят, и по-хорошему пошли, вон машина стоит. Не пойдешь сейчас, солдат подыму, отнесут и швырнут воронок», — разговорилась Мэри. «Прошу повежливее, дети мои тоже понимают русскую речь, иначе я постараюсь, чтобы вам было не очень хорошо». Ну, что, стерва узкоглазая, ну выметайся отсюда, по-хорошему прошу». Участковый подтолкнул локтем штатского уговаривал. «Да не кипятись, успокойся. Сейчас вытянем ее оттуда, землянку разрушим. Вон взвод с полевых учений идет, у каждого по лопате. Пять минут сравняют с землей. Ну что, гражданка, по спецпереселению? Как там? Цингеляева? Добровольно пойдешь, или понесут? Тогда подальше на север затолкают». «Будьте вы прокляты!» Разрыдалась женщина и стала будить детей. Вскоре заспанные, испуганные малыши шли с матерью цепляшками за ее фуфайку, а мать еле переставляла обмороженные ноги, замотанные разным тряпьем. Стражи порядка шли впереди, изредка останавливаясь и поджидая идущих за ними женщину с детьми и плачущих старух, которые гладили по головам малышей. Вся процессия шла по тропинке вокруг огорода Маришки, которая вышла из избы с узелком и пошла к ним по огороду на перерез. Сунув узелок молодой матери, она, не скрывая слез, сказала... «Терпи, милая, и береги детей, накорми их, чего могу дать». «Спасибо, женщина, а я думаю, за эти наши беды когда-нибудь кто-то ответит». «Не разговаривай!» разговаривать, рявкнул мордатый. «Божечка ты мой, да ты по-русски говоришь лучше меня!» «Сохрани вас, Господи!» — крестила она удаляющихся калмыков. Апрель прошел незаметно, солнечный, ласковый не сбылись опасения бабки лосоконихи заморозков не было люди занимались огородами готовясь к посадке картошки и разной мелочи, огороды копались не как попало, а с большим вниманием, оставшиеся картошины в земле после осенней уборки тщательно выкапывались, промывались, сушились и растирались в кашицу картошка-то была мороженая и на воздухе растертая миг чернела но крахмал в ней оставался вот из этого черного месяца Вы и пекли оладьи. Хорошо, если у кого-то было что добавить, чуточку жира, яйцо молока, но в основном пекли так, без всего. Вот эти сизо-черные оладии и были весенней пищей с черемшой. Спасали от холода. Запахи мёрзлой, гниющей картошки были, конечно, не из Калмыки очень быстро и хорошо освоили добычу мёрзлой картошки на огородах и прилегающих полях колхоза. Буквально каждый из них ходил с заплеченным мешком, с тяпкой или с обыкновенным загнутым железным прутом на манер Черги. Разгребая землю, они искали картошины, из которых потом лепили разные колобки и пекли оладьи. Люди выживали как могли». Перед самым первым мая к Маришке пришла старшая невестка Мавра. Старший брат Семёна, Николай, также погиб в 42-м под Москвой. Вскоре пришла похоронка и на их грешуху старшего сына. Так бедная Мавра в один год потеряла мужа и сына. Остался младшенький, Федюха, за которого она дрожала, как осенний лист. Как бы его не взяли на фронт. Не взяли. малбал. Уставшая женщина с котомкой за плечами облокотилась о забор огорода и наблюдала, как Маришка с детьми возилась в огороде. Они собирали прошлогоднюю ботву, дергали бурьян и сжигали на костре. Густой дым валил то в одну, то в другую сторону. Ребятня кричала, смеялась, подбрасывая в костер все новые охапки сухой ботвы. Глядываясь уже в который раз, Маришка наконец узнала родственницу. Плеснув руками, она закричала «Божечка ты мой, Мавруша приехала! Дети, гостя дорогая у нас из Орешного!» Ребятишки мигом побежали к забору. Старшие пацаны хорошо знали и помнили тетю Мавру. Один только странился и искоса поглядывал на нее. Но когда она стала уже в избе развязывать котомку и вытаскивать оттуда съестные подарки, и он был тут как тут. На радостях женщины смеялись и плакали, вспоминали, как жили вместе, жалели умершую свекровь бабушку Анну. Ребятишки вовсю плетали принесенные гости и лепешки, макали их в варенье из черники. Лучшего кушания не было на свете. «И скажу тебе, Мариша, без утайки». Остались мы совсем сиротами. Тятю на прошлой неделе схоронили. Умер ваш дедушка Артём, не выдержал горя. Велел перед смертью тятя тебе Мариша детей беречь, просил внуков сберегите фамилию сохраните. Маришка сидела на лавке, качалась из стороны в сторону, сжав виски ладонями обливаясь слезами тихо повторяла: «О, ты мой, чем же мы прогневали тебя?» Потом мавра достал стол из котомки четвертинку водки, которая была наполнена лишь наполовину и поставила на стол. Вот, споминального стола специально тебе оставили. Давай стопки. Ой, маврушка, нету у нас вот кружки. Давай кружки. Мавра осторожно налила в них немного водки и на донышке оставила чуть-чуть в бутылке, заткнув ее корочкой хлеба. Взяв в руки кружки, бабы словно по команде перекрестились, заливаясь слезами. Маришка смотрела на Мавру, та, тяжело вздохнув, сказала «Помянем помершего тятю нашего Артема Романовича, маму нашу Анну Егоровну, сыновей их сгибших на войне, мужей наших Николая, Семена, братьев их Илью и Петра, сыночек». «Малого грешутку родненького...» Захлебываясь и стуча зубами по алюминиевой кружке, она все-таки выпила содержимое ее. Зажмурившись, выпила и Маришка, и было непонятно, что бежало у нее по щекам и по подбородку — слезы или водка. С разинутыми ртами, подсиневшими черничным вареньем, смотрели на них пацаны, готовые сорваться на рев. Только скривился и заревел, и зарылся в материн подол. Долго в этот вечер велись разговоры. Польши горестные и уже без слез. Ребятишки, сморенные сытой едой, заснули первыми. А женщины, накинув фуфайки на плечи, долго сидели на крыльце, вспоминая прошлую жизнь в большой семье до войны. Клиня тяжелую военную настоящую жизнь, тревожить за будущую послевоенную. Все разрушено, мужей нет. Как жить, как детей растить. Катерину-то нашу медалькой наградили за ударный труд. День и ночь на тракторе девка не надорвалась бы. Какие где грузы везти? Катька. В лесосеках лес везти? Катька. Калмыков, наверное, с полтыщи перевезла она. Вот какая доля выпала девке за погибших братьев ворочать в лесу, — горюнилась Мавра. Степу с Володей увидим ли живыми? Тревожилась Маришка за младших мужненных братьев. «Пишут ли когда?» «Нет, молчат, может и вернуться? «Санечка, младший, прошлой-то зимой, когда забирали его на фронт, из колонны прям выскочил, к нам забежал, всех ребятишек перецеловал и бегом пустился догонять своих» «Ну, Сашка-то, может, и уцелеет, на восток его взяли, там войны нет» Задумчиво вздохнула Мавра «Зря вы тогда уехали, отделились, может, Маша жива была бы, вместе все-таки, ох, не знаю» «Ну что, пойдем ка спать. Мне ведь завтра еще до свету надо выйти. Сорок пять километров отшлепать пешком. К вечеру дойду. На работу надо, сама знаешь. За прогулу можно и отсидку схлопотать». «Ох, Маврушка, хоть и горе, я такая я что ты пришла. Сто пудов с души свалилась!» Обнимала ее Маришка. «Когда теперь свидимся?» «Свидимся. Даст Бог же и А ты, вижу, совсем научилась по-нашему говорить». Помучишься всему, научишься. Среди разных людей работаю. Вся Сенечку жду. Надеюсь». «А я жду Николая и Гришу. Не верится мне, что больше не увижу. Ох, горе и горькое. Может, придут еще, а?» Не пришли мужики. Легли навечно. И 9 мая победа. Сколько народу вывалило на улицу. Обнимались, плакали, пели, плясали. Центральная площадь у парка в райцентре бурлила, играл духовой оркестр, невообразимая давка у буфетов, где, вопреки продуктовой карточной системе, за деньги можно было купить кое-что съестное. Больше, конечно, водку». Звеня орденами и медалями Вне очереди шли инвалиды Кто без рук, кто без ног А кто и с руками и ногами Доели да держался на костылях С развороченной грудью и животом А те, кто завершили эту Кровавую победоносную войну Еще были там На последних рубежах И домой еще придут не скоро А здесь уцелевшие фронтовики Подвыпив на радостях за победу Пьяно осознав свое горькое положение Сначала тихо поскрипев зубами, потом все громче и громче выясняли отношения с сытой тыловой крысой или с блудливой женой, не сдержавшей верность. Пластались в клочья рубахи, горохом сыпались с гимнастерок пуговицы, хрястко влипали масластые кулаки в свороченные носы, оплевывались зубы. Победа! Она всегда доставалась через боль и кровь. Через искалеченные судьбы Через смерть И не приведи Господь в те дни празднования Дня Победы даже через несколько лет после войны встретиться искалеченному подвыпившему фронтовику с так называемыми спецпереселенцами, многие из которых носили этот ярлык неизвестно за что, а некоторые из них заслуживали большего наказания, да отсиделись за спинами невинных страдальцев, а побывавший в пекле войны коллега без разбор укрыл матом, определяя всех предателей. Маришка с ребятишками также была на площади. После громких речей руководства района, под духовой оркестр и многочисленные гармошки на площади и в парке началась повальная гулянка. К буфетам было не добраться, да и лишних денег не было. А ребятишки ныли. «Мам, купи что-нибудь!» Волоська сколько и шныряли в толпе, подбегая через некоторое время то с конфеткой, то с пирожками. «Вон там дядька с медалями задаром нас Угостил. Не воруйте вы, детки! тревожилась мать. Мам, ты чего? Наконец повезло и только. Солдат с костылями без одной ноги держал в руке бумажный кулек и время от времени доставал оттуда конфеты, подушечки, и кидал в рот. Мать разговаривала с какой-то теткой, только завороженно смотрел на солдата и удивлялся, как точно солдат швырял в рот конфеты. Пожует, пожует и проглотит, и снова кинет. Встретившись взглядом столько солдат подмигнул ему и поманил пальцем к себе. Только отрицательно мотнул головой. Солдат удивленно усмехнулся и поковылял к нему. «Поможешь?» — пацан заговорщически шептал. — Манка заругает. — А мы отвернем в сторону, отойдем. Давай смелее, лет. там ни одному уж надоело. Как это может надоесть? Они ж вкусные. Еле ворочил языком пацан, засунув в рот сразу несколько конфет. — Ну, действуй. И он отдал весь кулек Тольке, который обомлел от радости. Маришка всполошилась, не увидев сына около себя, и растерянно оглядывалась по сторонам. Только перестал жевать и, вылупив глазенки, уставился на мать. Наконец она увидела его и замахала рукой. «Толичек, ходи сюда!» «Ух ты!» — выдохнул солдат. «Это кто?» «Мамка моя!» — Красивая брат у тебя, мать! — Лучше всех! — подтвердил пацан. — А где ж ты взял конфеты? — затревожилась Маришка. — Здравствуйте! С праздничком! — подошел на выручку солдат и протянул ей руку. — Иван, чуть-чуть не царевич! <засмелся> — засмеялся он. — Здравствуйте с праздником! — смутилась Маришка, но руку подала. — Вот с другом фронтовой поек уничтожаем. Ничего? — Можно! <засмелся> — засмеялась Маришка. Тут подбежали Вовка сколько и увидев брата. И такое богатство в руках напустились на него. Только нечестно, делиться надо! — Мои сыночки, отец-то не дождался дня победы. Еще в 40. К второму похоронка пришла. Люди-то дожили, а ян нет. А может где в госпитале лечится? Глаза Маришки наполнились слезами. Все случается, все случается. Торопливо ответил солдат. Ты не из орешьного случайно? А туль. а теперь здесь живу, работаю. Он она что, семена жена. Да, Семен Артемича, это его детки. Вот она что, протянул Иван, потирая лопы и отдуваясь. Слухай, не видал ты его? А, нет, как-то странно протянул он бледнее лицом, зашатался на своих костылях. Тебе плохо, забеспокоилась Маришка. Жизнь мне спас твой Семен под ржевом. Вместе воевали. — Слухай, милый солдатик, расскажи, как же ен. Прости, мать, ничего не знаю. Помнил я, пока в сознании был, когда тащил он меня из-под обстрела. Ногу вот оторвало, крови много потерял, очнулся уж в госпитале, а про него больше ничего не знаю. Потом госпиталь эвакуировали на Урал в Челябинск, где только не лежал. Контузия корежет, к ноге-то уж привык. Ну как же ты ничего не знаешь про него, а? Карила она солдата. «Может, не хочешь что сказать?» «Да прости ты, мать, ничего не знаю. Хотел его семью разыскать, и вот тебе на, встретились». «Шо ж ты такой ничего не расскажешь?» — рыдала Маришка, дергая его за костыли. «Дядь, а папка наш смелый был?» ливо глядел на него Вовка. Смелый дружок, смелый, из пулемета до последнего патрона строчил. Потом меня еще сумел вытащить, хотя раненый сам был. «Варил я тебе, что папка наш смертью храбрых погиб. Даже в похоронке так написано, а ты не веришь», доказывал Вовка какому-то пацану, готовый сразиться с ним, толкая его плечом. «Сгиб, значит, мой сенечка, а ты не хочешь сказать, ты-то живой», рыдал Маришка, прижимая к себе младших сыновей. «Прости, мать ей, богу, ничего не знаю». И заскрипев зубами, замотав головой, он медленно ушел в толпу. — Ты чё, мамка, зачем кричал на дяденьку? Он мне конфет дал. И, видишь, у него даже одной ноги нет. — Ой, горе мое. Горе, рыдала Маришка. Глубенький, вы еще ничего не понимаете. — Ну ладно, успокойся, хватит. Подошла к ней соседка по работе. У меня тоже двое сироток осталось. Почти вместе похоронки получили. Жить надо, детей растить. А ну пошли концерт смотреть. А чего рты разинули доблестные армейцы? Вон очередь стоит, булочки детям бесплатно дают. Там вон и мои девочки. Разыщите их и к ним, к ним в очередь. — Манка, кончай плакать, праздник же и мальчишки умчались к очереди. Матери смотрели им вслед, вытирая слезы. «Мараишка! Мараишка! мараишка праздника! Послышалось рядом. Поискав глазами, Маришка увидела знакомых старух-калмычек, окруженных подростками-калмычатами. Возраста... Как ее дети. Тут же стояли и две молодые женщины, держа за руки детей двух-трех лет. «Твои друзья?» Как-то странно посмотрела на нее соседка. «Да, Валя, это я про них рассказывала». Женщины подошли ближе к кучке калмыков. «С праздником вас!» «Праздника, праздника!» Закланились старухи, калмыцкие дети шептались и внимательно смотрели в одну сторону, часто показывая туда вытянутыми руками. Валентина сообразила первый и весело, властно приказала ребятишкам. А быстро в очередь старухи в раз закачали головами. «Нельзя!» — и затараторили. «Нету, нету!» Валентина переглянулась с Маришкой. «Вы что?» «Можно? Давайте быстрее в очередь!» И стали подталкивать ребятишек. Те не смело упирались, оглядывались на своих, потом старухи решительно махнули руками, и калмыцкая детвора, путаясь в своих немыслимых рваных одеждах, пустилась бежать в очередь. Следом пошли и Валентина с Маришкой выгонят их. Вот посмотришь, вон литовцы-греки хохлы стоят, хоть бы что, а этих выгонят. И точно. Не успели калмычата добежать до хвоста В очереди, как несколько крайних пацанов обернулись к ним с возгласами «Куда?» — калмычата остановились, как вкопаны. Рослый литовский пацан из компании растопырил длинные руки и по-клоунски согнувшись, нагло улыбался: Добрый день! Булочка кушать без вас!» И победоносно оглядывался еще поддержки в очереди куча литовских пацанов радостно гоготала. зырь «Калмычат в очереди, литовцы не пускают». В очереди произошло движение. Из середины очереди вышли несколько местных пацанов. Среди них был и Вовка. И пошли в хвост очереди, в раз засунув руки в карманы штанов. Белобрысый пацан, чуть выше ростом Вовки, в надвинутой кепке на самые глаза боком подошел к литовскому пацану, свыкнул сквозь зубы на землю и небрежно спросил. «Ура, ашмарда?". И уже третий раз со своей равой становишься в очередь не я, пожалуйста, — залепетал литовец. — Мы просто стоим. — Но тогда и не мешай другим. — Точно, загалдели остальные. Налопались уже, другим не дают. Куча литовских пацанов тут же исчезла в толпе. Белобрысый сдвинул кепку на затылок. Пацаны как по команде вынули руки из карманов и побежали в очередь на свои места. А белобрысый пацан важно оглядел калмычат и весело покрикивал. Давай, — Давай-давай, смелей, подходи. Колмычата повеселели и также кучкой пристроились к хвосту очереди. Довольный Вовка, заглядывая ему в глаза, хихикал. «А то куда то лобазди нас!» И они оба убежали к пацанам, которые уже неторопливо им кричали. «Давай, очередь подходит!» Счастливые ребятишки, получив румяной булочки, оглядывали ее со всех сторон, нюхали... Вот это вкуснятина. Девчонки Валентины подошли к ней и протянули ей свои булки. Мама, на. Да ешьте, это вам, праздник же. Девчонки, отщепнув по кусочку, остальное сунули матери и убежали. ловко сколько держа свои булочки на виду, что-то разбирались с младшим Толькой, который, слушая их, жадно вгрызался в булочку. Ребятишки оглядывались на мать, дергали брата за рубаху, но тот спешно поедал праздничное угощение. Видя бесполезность своих увещеваний, братья на наконец, отстали от него и подошли к матери. «Мам, вот мы получили, а только сожрал свою булку». «Да ян же еще маленький, ешьте и вы». Отупив глаза, мальчишки протягивали ей свои булки. Маришка, отщипнув покрошки от каждой булочки, сунула себе в рот, вкусно зачмокала. «А это ешьте сами, праздник седний. Довольные сыновья куснули по доброму куску. Старший Вовка отломил половину булки и сунул в карман. И тут прибежали девчонки Валентины. «Все, булочки кончились, калмычатам не хватило». «Божечка ты мой, и тут бедным людям не повезло». Куча калмычат возвращалась к своим как с похоронной процессии. Они сгрудились вокруг одного своего счастливчика, который прижал к груди последнюю булочку, которой закончилась бесплатная раздача. Ребятишки что-то галдели, нюхали аромат булочки, младшие терли глаза и ныли. «Гын-гын, як-як!» Первым среагировал Вовка. Он вынул из кармана свою половинку, оглядел ее со всех сторон и, отломив кусочек, протянул калмычонку. Тот глядел на него и не брал. Тогда он снял с него шапочку, положил туда свой кусочек и с вызовом оглядывая пацанов, жующих булки, громко сказал «Ну, кому слабо?» Ребятишки нехотя отламывали по кусочку и бросали в шапку. Отломила и Валентина от каждой булочки тоже бросила в шапку. Вокруг калмычат образовалась целая толпа из ребятишек и взрослых. Скоро шапочка была полна булочных кусочков. Глаза калмычат светились радостью, и они пошли к старухам, где высыпали кусочки в подол юбки. Минги разделили поровну паса свое лакомство. А Минга, усевшись на землю и растопырив по сторонам свою юбку, восседала, как квочка с цыплятами и кричала. Ханжина в Праздника! Победа!» А Валентина с Маришкой и еще несколько женщин смотрели в их сторону и рассуждали. «Ну, мы мучаемся. убивал наших на войне. Живем-то хоть дома. А их-то за что на такие мучения? Сколько их померло?» Но какие из них предатели, старухи да дети. Нет, бабы, тут что-то не то, натворили дел. Женщины, не омрачайте праздник победы ненужными разговорами. Неожиданно вынырнула перед ними прилизанная личность. Пиджаки и галстуки. А ну пошел отсюда! Наши мужики головы сложили ради этой победы. А ты сытый да гладкий, будешь что-то вынюхивать, да учить нас, о чем говорить. Зашумели и остальные бабы и двинулись в его сторону. Личность в Галстуке. Стуке смутилась, замахала руками. «Женщина, я с праздником хотел вас поздравить». «Иди, иди, поздравить хотел! Праздник этот! Горе и слезы наши!» Личности как не бывало. «Ну что, бабы? Жить будем! Жить! Детей растить!»